Когда Дэви перелезал через забор, его сопало градом камней. Два попали ему в спину, а третий булыжник размером с мужской кулак с размаху угодил в голову прямо за ухом. От удара Дэви рухнул с забора в мягкую грязь канавы. Они преследовали его по пятам, кричали, вопили, ругались. Когда он продирался через живую изгородь на краю поля, еще один камень попал ему в шею. Дейвер стянулся на земле, но каким-то чудом поднялся на ноги. Он был покрыт грязью и кровью, у него кружилась голова. Он не знал, куда направляется, просто бежал. Нет, не бежал, он словно плыл. Плыл, прилагая невероятные усилия и превозмогая боль по странному вязкому морю, которое сковыло его, душило, сдавливало. Он не мог вдохнуть полной грудью. Да, он не мог дышать. Он мчался все вперед, словно преследуемый собственной тенью, кружил по лесам, с трудом поднялся по длинному склону Милбернского холма. За прокинутой головой вытаращенными глазами, прилипшими к лбу волосами, он продирался сквозь непроглядный мрак и слепящий дождь и с каждым шагом, словно нож, вонзался ему в бок. Наконец он добрался до Гринленинга. Здесь он начал спотыкаться, голова у него раскалывалась от боли, мысли путались. Он все больше подволакивал больную ногу, и в конце концов она не выдержала. Деви увяз в размокшей глине вспаханного поля обеими ногами. Слабо ахнув, он вытянул руки и упал ничком, уткнулся лицом в мокрую землю. Он не слышал, как погоня пронеслась мимо. Кромешная темнота окутала его. Настало воскресное утро, мирное и безмятежное. Солнце поднялось над сияющей дымкой, окутавшей уинтонские холмы. Еле жаворонки, листья деревьев не колыхались, мир был окрашен в нежные розовые тона. Старик Андра Бар, церковный сторож, прихрамовый, обрел по деревенской улице, чтобы позвонить в колокол. Андра был глух, как пень, и страдал ревматизмом. Его мало что интересовало в жизни, кроме овсянки и церкви. И все же этим утром его удивили пустота и тишина вокруг. «Ишь ты», — бормотал он себе под нос, — «чудеса, да и только, в такое славное утро, с чего вдруг?» Он остановился и вгляделся в свои часы в роговом футляре. Никак он перепутал время. Убедившись, что не ошибся, он, было, направился дальше, но увидел одинокого прохожего, торопливо шагающего навстречу. Это был Струтерс, он подошел к Андре и без экивоков спросил. «Ты не видел Дэви Блэра сегодня утром?» «Нет», — весело ответил Андре, — «я не видел Дэви с прошлого воскресенья, а разве он не у себя дома?» Струтерс прикусил губы и отвел глаза. «Я зашел в школу», — помолчав, — ответил он, — «но его там нет». «Ну, может, в церкви найдешь?» — хихикнул Андра. «Ты там редкий гость. Пойдем, дружище, отдашь свой христианский долг». Струтерс, обеспокоенный, не зная, на что решиться, обвел взглядом пустую улицу. «Ладно», — наконец сказал он, — «почему бы и нет?» Они вместе направились к церкви. Через три минуты раздался высокий чистый звон. Андра обожал бить в колокол, что есть сил и двери серых домов, выстроившихся в линию, распахнулись назов Люди выспали на улицу, мужчины с неловкостью поглядывали друг на друга, как после попойки. На лицах женщин, остороженных и сдержанных было написано предвкушение. Все они шли к церкви. Слухи носились в воздухе, словно гудящие осы. Джанет Блэр всю ночь вела себя, как сумасшедшая. Дэви Блэр сбежал. Он в Ливенфорде, в Стерлинге, в Эдинбурге. Нет, он никуда не сбежал. Он прячется в здании школы. Он боится до смерти, боится показаться честным людям. Хотя никто не знал правду, каждый притворялся, будто ему одному известно, как в действительности обстоят дела. И каждый изнемогает любопытство, с недоверием косился на соседа. Всем не терпелось услышать, что скажет Сэмпл. Он наверняка все знает и расскажет им, вынесет вердикт. Так что в церковь пришли все. Даже Гэмпл явился и с суровым видом прошествовал к передней скамье. Ему хотелось прилюдного одобрения его действий. Когда колокол умолк, в церкви было не меньше народу, чем в день похорон Робина. Сэмпл появился из ризницы. Он шел медленно, следуя за Андрой баром, который отворил дверцу кафедры, придержал ее, пока священник поднимался по ступенькам и закрыл с благодарейным щелчком. Сам пол целую минуту разглядывал свою паству. Лицо его было непреклонным. Затем он сухо назвал псалом. Его пропели, глядя не в псалтире, а на священника. Молитва заняла совсем мало времени. Чтение тоже было недолгим. Затем пастор с хмурым видом закрыл Библию. Он сделал паузу, стоя совершенно неподвижно, от его взгляда ноги затаили дыхание. Затем с поджатыми губами он произнес. «Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. «Блаженны кротки, ибо они наследуют землю». Это настолько отличалось от того, что все ожидали услышать, что раздался общий удивленный вздох. Он быстро был подавлен, но сэмпл его явно услышал. Сверкнув глазами, он, словно в ответ с нажимом, повторил «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Тишина. Тишина, полное изумления и замешательства. зем Сэмпл начал проповедь. Она была хорошо подготовлена. Он просидел над ней допоздна. Пастор говорил прямо и откровенно. Он был полон решимости исполнить свой долг, очистить имя Дэви. Сперва он говорил тихо, сурово и холодно. Он предложил просто задуматься над смыслом стиха. Почему блаженны кроткие, Почему долготерпение вознаграждается? Его не поняли. И тогда он привел пример кротости человека, у которого отняли принадлежащее ему по праву рождения, на которого возвели на праслину. Постепенно до прихожан начал доходить смысл его слов. Неверие мешалось со смятением — «Так вот куда он клонит!» Но «Это невозможно, немыслимо! Это безумие!» И тогда Сэмпл сменил тоны быстро, прежде чем они успели запротестовать, набросился на них. «Вы сидите здесь!» — воскликнул он. «И на ваших самодовольных лицах написано недоверие?» «Так я скажу вам правду о Дэвиде Блэри. Он рассказал им все с самого начала. И больше не сдерживался, говорил страстно и убедительно. Он всецело завладел их вниманием. Какой драматический эффект, какая сенсация. Прихожане сидели как завороженные, пока он вколачивал им в голову правду. Кроме его голоса, то взмывающего, то опускающегося, в церкви не раздавалось ни звука.